Сочинитель бедный, это ты ли сочиняешь песни о луне? Уж давно глаза мои остыли на любви, на картах и в вине. Ах, луна влезает через раму, свет такой, что выколи глаза. Ставил я на пиковую даму, обыграл бубнового туза.